Глава двенадцатая. Иностранцы. В общем и целом, этот форт мало чем отличался от всех, что я видел раньше. Нет, другая культура и менталитет все-таки оставляли небольшой отпечаток на планировке и других бытовых мелочах. Например, питание. Для Гюрзы здесь не было никакой проблемы. А вот я очень сильно расстроился, когда не смог обнаружить в меню привычных блюд. Сплошные сэндвичи, гамбургеры и хот-доги. Ни тебе щей, ни макарон с сосиской или котлетой. Некоторое время я косился на стейк. Но ценник у него был таким, что даже подойти страшно. Шутка ли? Три десятка камней за кусок жареного мяса, к тому же без гарнира. Зато выпивки здесь было. Завались. Как у группы «Сектор газа». Самогона хоть пейся, а босысь хоть в сапоги. А посетители с умным видом выбирали, кто скотч, кто виски, кто бурбон. В свое время я перепробовал их все и, положа руку на сердце, заверяю, разницы между ними никакой. Впрочем, не спорю, возможно, я просто ничего не понимаю. Слегка шокировала привычка жрать прямо за барной стойкой. То ли их в детстве не воспитывали, то ли это нормально для всех представителей заокеанской нации. Но я при любом раскладе предпочитал прием пищи за столом. «Будь там хоть бутерброд, хоть картошка с мясом, который здесь днем с огнем не найти». «А, стоп! Есть фри, что уже хоть как-то облегчает мои страдания». Я снова покосился на мужика, поедающего стейк, прямо за барной стойкой. Точнее, он лишь сейчас приступил к трапезе, до этого он к ней готовился. И я в очередной раз испытал культурный шок — так как этот тип уложил кусок жареного мяса между двумя булками хлеба, щедро, пролив его майонезом и кетчупом, еще и картошкой фри припорошил. А теперь, капая соусом и мясным соком в тарелку, вгрызался в бутерброд под названием «Разорви хлебала». «Только мясо испортил», — пробормотал я себе под нос. «What?» — переспросил меня иностранец. «Вот-вот», — уже более громко ответил я. «Простить! Я еще плохо понимаю русский!» картави на букве «Р» произнес он. «Ви что-то хотеть?» «Выбрали заказ?» — привлек мое внимание бармен. «Да пес его знает!» — поморщился я и снова окунулся в меню. «Ну ты долго будешь три предложения читать?» Возмутилась Гюрза и отобрала у меня лист, на котором перечислялись имеющиеся блюда. «Вот, возьми яичницу с беконом, гамбургер и яблочный пирог с чаем». — Я щей хочу. — Здесь ты их днем с огнем не найдешь. Жри, что дают, и не выделывайся. — Может, лазанью? — тяжело вздохнул я. — Это хоть более-менее на еду похоже. — Тебе лишь бы жрать, — усмехнулась жена. — Возьми, тем более порции там нормальные. — Столов-то там не появилось? — А здесь тебе чем не нравится? — Да ну, будто набегу, — отмахнулся я. — Остальные вон едят и не ноют. — «Это не еда, а сплошной перекус!» — продолжил брежать я. «Ну как можно все подряд между хлебом пихать?» «Культура у людей такая», — пожала плечами супруга. «Они точно так же твое сало не понимают. Или холодец?» «Ну и дураки!» — хмыкнул я. «Я бы сейчас холодрыги с картошечкой навернул». От этой мысли у меня потекли слюни, пришлось втягивать, и даже с шумом, что снова вызвало у жены кривую хмылку. «Потерпи!» Мы здесь максимум на пару ночей. Как только получим актуальную карту, сразу свалим. Ну и чтобы номера у машины перебить. То же время требуется. Шеф, окликнул бармена я. Давай яичницу с беконом, лазанью и пирог с чаем. А ты что будешь? Два хот-дога и кофе. Озвучила свой заказ Гюрза. А мне еще пиво темного. Бокал, добавил я. Ок. Кивнул бармен, вырвал лист из блокнота и отдал его назад, в небольшое оконце, из которого он периодически доставал заказы. «Зато здесь очень развита культура баров», — оправдала американцев Гюрза. «Представляешь, их только в этом форте штук шесть». «Я столько не выпью», — усмехнулся я. «И гостиница у них гораздо лучше». «Ой, да видел я нашу дыру», — отмахнулся я. «В наших фортах мы бы за такую камней десять за ночь отдали». А у них она нам всего в четыре обошлась, плюс стирка и сушка белья бесплатная, еще и сейф в номере, и телевизор. Вот о последнем-то я больше всего переживал. Что там смотреть-то на нем? А ты не видел? В шкафу целая коллекция фильмов на дисках, к тому же у них свой канал имеется, на несколько фортов по кабелю вещает. И что там? В основном чушь всякая, сериалы из внешнего мира, тоже в записи, шоу старые, ну и местные новости». — Я это к тому, что у нас до такого только в бирже додумались. — Согласен, — кивнул я. — Плюсы, конечно, есть, но жратва у них ни к черту. — Бах, бах, бах! — донеслось с улицы. Я даже голову в плечи втянул. Нет, не потому, что не привык к выстрелам, просто прозвучали они слишком близко, будто полили прямо за дверью. Пулеметы, которые работали со стены чуть ли не весь день, уже давно превратились в фоновый шум, как движение машин за окном во внешнем мире. Но эти ощущались совершенно иначе. Да и работал короткоствол, что в любом другом форте, тут же привлекает внимание дружины, а потому считается чем-то диким, неестественным. «Кажется, кто-то договорился», — хмыкнула Гюрза. «Хочешь сказать, там сейчас человека?» — подстрелили. «Я же тебе рассказывала о местных правилах». Начала была супруга, но ее прервала шумная компания, которая в этот момент ввалилась в бар. Один из посетителей продолжал размахивать револьвером, при этом дико хохотал, кого-то изображая. Скорее всего того, в кого минуту назад стрелял. Остальные клиенты заведения с опаской косились на вошедших. Даже бармен сразу скис, будто эти гости не сулили ничего хорошего. Кое-кто потянулся до выход, оставляя на столах недопитое пиво. Происходящее все больше напоминало кадры из фильмов о Диком Западе. Может, не зря этот форт носил точно такое же название. Небольшой диссонанс вносила одежда и современное оружие, а в остальном... Внутри все сжалось в нехорошем предчувствии. И оно тут же оправдалось, когда главарь банды, я окрестил вошедших именно так, прямой наводкой двинулся в нашу сторону. Он остановился в проходе между столами и поправил стволом револьвера кепку, уперев его в козырек. Его оценивающий взгляд медленно прошелся по телу Гюрзы, которая даже не соизволила покоситься на вошедших. А затем он натянул на грязную рожу кривую ухмылку и уставился прямо на меня. — Это ты только что на Л-200 форт въехал. Без прелюдии и приветствия поинтересовался он. — Смотри, кто спрашивает. — Спокойно ответил я. «Меня зовут Боб, и меня здесь все знают». «Рад за тебя». «Так это ты!» «Слушай, мужик, мне не нужны неприятности». Начал издалека я. «В чем проблема?» «Проблемы?» Улыбнулся он и зачем-то посмотрел на своих приятелей, что столпились у него за спиной. «Это у тебя сейчас будут проблемы!» Фух. Шумом выдохнул я. «Я тебя в первый раз вижу». Чё тебе надо вообще?» «А то, что вы, русские, совсем страх потеряли!» — продолжил он. «Ходите здесь, как у себя дома! Чужие тачки воруете!» «Спокойно, Боб!» В баре появился еще один персонаж, и его голос показался мне очень знакомым. Из-за полумрака в помещении, да еще и как следует прокуренным, я не сразу разглядел его лицо, но как только он подошел... «Тебя-то сюда каким ветром занесло!» Вместо приветствия произнес я. «Ты угнал мою крошку, Руль», — ответил дьякон. «Ничего не хочешь объяснить?» «Нет», — я развалился на стуле, опираясь локтями на стойку позади. «Год назад ты угнал мой грузовик, так что мы даже не в расчете». «Эй, следи за базаром, сынок», — набычился Боб. «Ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь?» «Мой сынок тебе в рот не поместится», — Сухим тоном отозвался я. — Убери своих псов, дьякон! — Ты ведь в курсе, что только за эти слова мы спокойно можем призвать тебя к ответу, — уточнил пират. — Это я молчу о законном праве спросить тебя за машину. — Хочешь дуэль? — хищно оскалился я. — Так давай выйдем на улицу. Дьякон на секунду задумался, а затем заржал во весь голос и двинулся ко мне, разведя руки в стороны. Мы обнялись не забыв похлопать друг друга по спине. А Боб, глядя на нас, тихо выругался на английском и ретировался к одному из свободных столиков. Дьякон же плюхнулся на соседний стул, продолжая улыбаться. Было видно, что он искренне рад нас видеть. — Привет, старушка! — махнул Гюрзеон. Как дела? — Нормально, — нехотя ответила она. — Ты здесь какими судьбами? — Стараюсь держаться подальше от центровых, — произнес он. «Вы ведь слышали, что там сейчас творится?» «А ты разве не должен прикрывать зад Мазая?» «Нет», — покачал головой он. «После нашего похода на пустошь мы с ним расстались. Теперь я сам по себе. Не боишься, что здесь тебя подвесят на воротах за пиратство?» — спросил я. «С этим тоже покончено!» — отмахнулся Дьякон и подозвал бармена. «Эй, Джек, плесни мне двойной виски! Только лед не клади!» «Сделаю, диак. «И чем ты теперь занимаешься?» С любопытством покосилась на бывшего пирата Гюрза. «Да тем же, чем и ты. Делаю все, за что платят. В основном приходится гонять беглых преступников, но иногда перепадают заказы на вывоз нычек. Вот как, например, тот, на котором я лишился новенького пикапа». «Что упало, то пропало», — хитро прищурилась супруга. «Может, договоримся?» — внезапно предложил дьякон. «Я не стану устраивать вам проблемы, вы вернете мне мою тачку!» «Нет», — обрезал его я, — «ты мне еще за фуру должен». «Брось! Это было год назад! К тому же у тебя даже свидетелей нет!» «Да мне насрать! Пикап мой! Если есть вопросы, можем выйти на улицу!» «Какой ты резкий стал!» — ухмыльнулся Дьякон. «А не боишься, что я в тебе дыр наделаю? Можешь попытаться, но мы оба знаем, что удача на моей стороне!» «Черт — Черт! — припечатал ладонью остой кон. — Я совсем забыл про твою фичу. — Ваш заказ! — заявил бармен с флегматичной рожей и поставил передо мной блюдо, немаленького размера. Точно такое же встало перед гюрзой, и мы на некоторое время замолчали, набивая животы. Естественно, тишина не продлилась долго, но пару кусков яичницы я в рот затолкал. И на поверку она оказалась довольно вкусной. Может, потому что это блюдо практически невозможно испортить? — Впрочем, лазанья тоже была ничего, хотя я пробовал и вкуснее. Гюрза же спокойно вгрызлась в хот-дог, периодически запивая его чаем. На удивление она была очень спокойной, что меня немного пугало. Я уже как-то привык к ее вспыльчивости, а сейчас самая подходящая ситуация, чтобы она начала пылить. Но нет, ведет себя так, словно ее ничего не касается. — Ну а в целом, как у вас дела? — снова завел беседу Дьякон. Чем сейчас занимаетесь? Я слышал, ты начал караваны гонять. Есть немного, кивнул я, отправляя в рот здоровенный кусок лазани. Странно, что-то грузовиков в форте не видно. Не сезон, пожал плечами я. Сам знаешь, лето на носу. Ночи становятся короткими и все рейсы только по ближайшим фортам. Так-то вы далековато от биржи забрались. Это тебя волновать не должно. — огрызнулась Гюрза. Да ладно, колитесь. Что у вас за дело такое? Наверняка что-нибудь очень захватывающее и интересное. Вам случайно помощь не требуется? А то у меня все есть, и тачки, и люди. Так уж и быть за пикап я вам предъявлять не стану. — С твоими отбросами даже беглые работать побрезгуют, — отрезала гирза. — Ну зачем вы так? Я же к вам по-человечески... «Ты нас чуть фарш не переработал, козлина!» Наконец-то вернула моя благоверная. «Я тебе сейчас глаз на жопу натяну, урод!» Геруза сорвалась с места, зажав в руке вилку. И если бы я не был наготове, она бы точно загнала ее дьякону в глаз. Но я успел перехватить ее руку и, слегка выкрутив в суставе, заставил бросить опасный предмет. «Один удар — четыре дырки!» — усмехнулся диакон. «Прости, старушка, я же не знал, что это вы!» «Да?» И чтобы это изменило? Ну, как минимум, я бы попросил ребят бить точнее. Развеселился бывший пират. Добрось. «Да мы же не первый день знакомы. А как бы ты поступила, если бы кто-то угнал твою тачку? А ничего, что я беременна. Ого. Мои поздравления. Диакон протянул мне ладони, я ответил рукопожатием. Спасибо. Ладно. Будем считать пикап моим подарком. Все, претензий не имею. И еще раз искренне извиняюсь за то, что хотел вас пристрелить. Так что насчет дела найдется там местечко для старого корсара? — Что-то корабля я за окном не вижу, — огрызнулась Гюрза. — У тебя проблемы? Я вдруг понял, что Дьякон неспроста напрашивается в нашу компанию. — Не то чтобы... — неопределенно ответил он, покрутив пальцами в воздухе. — Но однозначно какая-то черная полоса. «Может, потому что ты снова связался с каким-то сбродом?» — предположила Гюрза. «Что поделать?» — развел руками он. «Видимо, это мое проклятие. Ну, серьезно, ребят, неужели вам помешает экс в бригаде?» «Все настолько плохо?» — поинтересовался я. «Да», — вздохнул Дьякон. «После того дела с королевой, я думал, жизнь налаживается. Репутация взлетела в стратосферу, заказы сыпались, как из рога изобилия». — Вегас, черти его задери, корень всех неприятностей. — Проигрался? — спросил я. — Очень жестко. Влез в долги к неприятному типу, и все. Жизнь снова пошла под откос. Пришлось отрабатывать, и не на самых приятных заказах. — В общем, я жидко обосрался. Декон рассказывал это, глядя в одну точку, а когда закончил, залпом опрокинул стакан. Постучав пустой посудой по стойке, он попросил у бармена добавки. «В итоге в русских районах мне больше работы не светило, а возвращаться к пиратам я больше не хочу. Надоела эта цыганская жизнь, когда ни семьи, ни родины, ни флага. Теперь вот болтаюсь здесь, как хрен в рукомойнике. Эти еще — конченые ублюдки!» — кивнула на компанию Боба. «Выручите, по-братски, а?» «И почему мне тебя ни капельки не жалко?» — резюмировала Гюрза. «Гюн, может, хотя бы подумаем...» В отличие от супруги, я сжалился над старым знакомым, хотя до этого сам не раз хотел набить ему морду. «Я подумала, и мой ответ — нет», — заключила она, припечатав к столу пустую кружку от чая. «Во-первых, я ни капельки ему не верю, а во-вторых, он придурок, который сам себя в это дерьмо усадил. У него был шанс, и он его просрал, а я из-за него страдать не собираюсь». «Ладно», — пожал плечами декон. — «я все понимаю». «И не в обиде!» «Ты доел?» — строго посмотрела на меня Гюрза. «Вроде», — ответил я, допивая остатки чая. «Пошли тогда». «А пиво?» «Перебьешься, у нас дела еще. Дьякон, пока!» Она махнула пирата рукой и подалась на выход. «Мы здесь еще пару дней побудем». Я хлопнул дьякона по спине. «Не сы, что-нибудь придумаем». «Спасибо!» — Натянуто улыбнулся он. «Ты чего там застрял?» Окликнула меня от двери герза, и я поспешил к выходу. Супругу я нагнал уже на улице. Мы прошли мимо покойника, которого уже успели разуть. И эта картина снова вызвала у меня не самые хорошие ощущения. Все-таки, как ни крути, но в наших фортах порядка больше. Да, за пределами крепости можно легко влипнуть в неприятности, но и здесь от этого никто не застрахован. И тем не менее, на единственном островке безопасности в мешке все равно приходится держать булки сжатыми. Нехорошо. Впрочем, не мне судить, тем более, что местных, похоже, такой расклад вполне устраивает. «Зачем ты его так?» — спросил у супруги я. «Только не говори, что ты ему поверил», — фыркнула Гюрза. «Дьякон никогда ничего не делает просто так». «Так он еще ничего и не сделал». «Короче, Руль, я ему не верю, вот хоть режь. И даже если его история правдива, какой смысл брать в команду такого придурка? Он же при первой возможности нас подставит. Помнишь, я тебе говорила о репутации...» Ты мне о ней без конца толдычишь. Так вот, диакон лучший тому пример. Если он умудрился просрать все дважды, то обязательно сделает это и в третий раз, только в нашем случае еще и нас за собой утянет. Но ведь напусто, что его почему-то взяла. И он за это получил сполна. Сейчас совсем другая ситуация, и он будет только мешать. Ладно. Закрыли тему? Я же сказал. Ладно. Руль. — Да что не так-то? — Я тебя знаю. Ты ведь обязательно полезешь его спасать. Не надо. Прошу. Он разберется без нас. К тому же у меня такое чувство, что он засланный казачок. — Это каким боком? — покосился на жену я. Маза еще никого просто так не отпускал. Да и как-то очень уж подозрительно он появился рядом с нами. Не верю я в такие совпадения. — разложила по полочкам гюрза. Тогда не лучше ли, наоборот... Держать его поблизости, снова вернулся к изначальному вопросу я. «К тому же он экс и может нам пригодиться». «Это, конечно, заманчиво, но не в отношении Дьякона. Пиратами просто так не становится это состояние души. Ты видел его новую компанию?» «Ну, естественно, я же не слепой». «Там же сплошные отбросы», — продолжила Герза. «А ведь они его боссом считают. По-твоему, это просто так?» Пфф! Шумом выдохнул я. «Ладно». «Вот и умничка!» — супруга даже поцеловала меня в щеку. «А теперь давай, займемся делом!» Мы прошли мимо еще одного питейного заведения, из-за угла которого так воняло мочой, что мне даже внутрь заглядывать расхотелось. У входа в луже валялся какой-то алкаш, и вышибало у дверей его присутствие совсем не смущало. Не удивлюсь, если это он его здесь и разместил. «Я не ханжай, совсем не расист, но американский форт нравился мне все меньше и меньше». Нет, если реально смотреть на вещи, то наши крепости мало чем отличались. Возле кабаков точно так же фанили мочой саны и переулки, да и упитых в дребезги на тротуарах хватало. Вот только те были свои родные, а эти нет. И вроде от русских кварталов я находился всего в 10-15 километрах, но уже ощущал ностальгию по родине. А ведь я не раз был за границей, когда работал дальнобойщиком. Рейсы в Европу были не то чтобы частыми, но все-таки кататься приходилось, особенно в Германию или Баварию за новенькими БМВ. В первое время я поражался качеству их дорог и чистоте на улицах, но время шло, и наша необъятная уже начинала их догонять, а в последние разы так и вовсе все начало меняться в обратную сторону». Знаменитые немецкие автобаны уже хвалились выбоинами и кучей заплаток, зато наши дороги вытянулись в большие ровные струны, по которым можно было гнать под сотню, не боясь держать в руке полный стакан с кофе. И вся красота Европейского Союза как-то постепенно перестала казаться безупречной. И даже начала потихоньку бесить, особенно таможни. Те, кто хоть раз катался туда на тягаче, прекрасно понимают, о чем я. И вот сейчас, попав в западный американский форт, я ощущал нечто схожее. «Черт, закрыто уже!» — произнесла Гюрза и зачем-то еще раз подергала запертую дверь. «Ничего страшного, завтра вернемся!» «Эй!» — окликнула супруга, проходящего мимо мужчину. «А ты не в курсе? Меркатор еще работает?» «Я не понимать!» — отмахнулся он, даже не обернувшись. «Козлина!» — выдохнула жена. «Сама такой!» — вернул ей прохожий. «Да успокойся ты! Нам еще только дуэли не хватает!» «Да ты сам только что на нее напрашивался!» — возмутилась она. «Мне можно, я не беременный!» «Это нечестно! Жизнь вообще не равна! Может, постучать?» «Бух! Бух! Бух!» Гюрза тут же прямо ногой загрохотала в дверь. «Кто?» — раздался приглушенный голос из глубины помещения. «Нам нужна карта! На ближайшие десять дней!» — крикнула жена. «Приходите вечером, мы уже закрыты!» «Помочь?» прозвучал вкратчивый голос за спиной. — Сами раз... — обернулся я и замер, глядя в наглые глаза Боба, который поигрывал револьвером. — У нас с тобой осталось одно незаконченное дельце, сынок. С ухмылкой продолжил он. — Кажется, ты должен нам за пикап. — Нихрена я вам не должен, — хищно оскалился я и потянулся за пистолетом.